У времени течение другое в закованной движением Москве. Москва ночная. Неужели все не спят? Шумит Тверская и гудит Арбат. От суеты, тревог, забот так устаем. Но без Москвы и пять минут не проживем.